Вечер прошел не менее весело, чем праздник в школе, а потом ребята отправились собирать вещи, чтобы уже с утра быть готовыми к путешествию на поверхность планеты. Они еще не очень хорошо представляли, какие нейросети получат в пользование, но озвученные суммы, которые Илья отвалил нягу, их впечатлили. Бир даже пыталась отказаться, она никак не могла понять, Почему землянин так поступил? А непонятное всегда настораживает. Парень и так пытался объяснить и эдак, но как ни старался, натыкался на стену недоумения. В конце концов, он дал честное слово под протокол, что ни одного из них силой удерживать не станет, если они вдруг захотят покинуть экипаж корабля и уйти на вольные хлеба, и не потребует компенсации, за установленные симбионты с имплантатами. Только тогда девушка успокоилась и расслабилась. Как объяснить человеку, не привыкшему к таким подаркам, что это вовсе не подарок? Вернее, подарок, конечно, но больше все же долгосрочное вложение на будущую перспективу. Ребята по молодости лет и отсутствию жизненного опыта еще не понимали, что Илюха не подарок делал. Он, во-первых, вкладывал деньги, чтобы впоследствии их сторицей компенсировать к обоюдной выгоде для всех. А во-вторых, он понимал, что имея таких симбионтов, ребята будут очень быстро учиться, и через некоторое время равных им в содружестве будет немного. А значит, и защитить они себя смогут сами, если вдруг землянина не окажется рядом. Парень действительно очень привязался к ним, это были бесхитростные люди, еще не испорченные цивилизацией, с правильными понятиями о добре и зле, любви и дружбе. Он не ожидал и даже мысленно не мечтал, что они вот так по-простецки завалятся к нему на корабль и выдвинут практически ультиматум, просто поставят перед фактом, что теперь будут работать вместе». И столько в их глазах было надежды и искреннего восторга в предвкушении интересных приключений, что Илья не смог им отказать. А очень хотелось, ведь для общей пользы дела ему, скорее всего, придется подвергать их жизни риску, смертельному риску. А с другой стороны, они ведь и без него могут нарваться на неприятности. Зная характеры своих друзей, парень понимал, что они вряд ли пойдут работать на безопасных направлениях. Рига вообще мечтала о военной карьере, и если бы не мать, сто пудов подался бы в войска, а там его точно никто жалеть не станет. Армия есть армия. Выполнение приказа любой ценой – один из постулатов, на котором она держится. Так что потеря одного молодого пилота никого даже не расстроит. Близнецы от него не отстанут. В этих бывших гламурных дивах также проснулся непосредливый дух авантюризма. Видимо, это заразно. А упрямая Бер просто попрётся искать опасности, чтобы кому-то что-то доказать. Она сама не знает, что и кому, но постоянно старается это делать. Понимая все это, парень и принимал нелегкое решение. Это только с виду все произошло быстро и легко. Однако душевных терзаний землянина ничуть не уменьшило. Илья решил, раз такое дело, пусть хоть на глазах будут, под присмотром, так сказать. А уж он постарается, чтобы эти юнцы выжили. Правда, он и сам был не намного старше. Как и ребята, даже первого пролонга не проходил. Надобности в этом пока не было. Но опыта жизненного имел уже в разы больше, так что розовая пелена давно сползла, уступив четкой видимости реального мира. Не понимал он только Рестона. Это то, чего так воспылал. За ужином и общими разговорами стало понятно, что будущий инженер сошелся с ребятами после отчисления Ильи. Тогда как раз группу Риза сняли с обслуживания учебных кораблей Элентики и поставили в наказание крутить гайки на кораблях Черима-Балах. В отличие от подопечных Леди Риори, ученики Черима лишней заносчивостью не страдали, и общение быстро наладилось. Риз вообще-то хороший парень, простой, компанейский, поэтому неудивительно, что он пришелся по душе будущим пилотам. а если учитывать, что он еще очень хорошо учился и умел на практике применять свои знания, так и вовсе не удивительно. Личностью Илюха после тех событий с его участием в школе был довольно известный, поэтому вполне логично, что парень мог заинтересоваться причиной отчисления. Подробности-то знали не все, а дальше уже ребятишки постарались расписывая в красках Какой Илюха классный товарищ и друг. Может, это повлияло на решение примкнуть к команде. Особенно, если ребята еще и озвучили свои планы по поводу своей дальнейшей деятельности одной банды. Такой молодой специалист – хорошее приобретение. Медв действительно уже зашивается, пытаясь находиться сразу в нескольких местах. Так что помощник ему точно нужен. Но на всякий случай Илья дал задание вездесущей Ди приглядывать за новым членом экипажа. Береженого Бог бережет. Если окажется, что Рестон действительно пришел в надежде поиметь приключений на задницу, то милости просим. Такого добра хватит на всех. Ну а если подстава, то рано или поздно проявится. Лучше бы, чтобы этого не случилось. Илья симпатизировал парню. На следующий день, как и рассчитывал Илья, ближе к середине дня с ним связался Нягу и подтвердил, что ребята прибыли в полном составе к нему в клинику и что он уже начал подготовку к операции. Также он сказал, что в данный момент уже началась операция по установке нейросети с имплантатами судовому медику. Это были очень хорошие новости. Но червячок в виде зеленой жабы все-таки нет-нет, да и покусывал периодически. Потраченных денег было не жалко, но сомнения в том, что после установки новых сеток ребята не вернутся, иногда приходили в голову. Жаба, она такая жаба, зеленая, пупырчатая, и у каждого своя. Илюха такие мысли гнал усилием воли, успокаивая себя, что ребята не поступят так с ним, не обманут. Он ведь даже контракты на волне эйфории от встречи забыл составить. Ну что же, если так случится, будет ему хороший урок. А если нет, то значит он не ошибся в этих людях, и им точно можно будет доверить защиту спины. Теперь, когда экипаж значительно увеличился, пора было начинать думать о постоянном заработке. Людей нужно не только кормить и одевать, Их нужно еще и учить. Да и жалования им также надо платить. Приключения приключениями, а без денег в этом мире тоже не проживешь. Землянин решил переговорить на эту тему с Эри, Мужик, так сказать, негациант, постоянно что-то и куда-то возит. Почему бы не предложить ему свои услуги? Корабль-то у Илюхи грузовой как ни крути, и основной своей функциональности почти не потерял. Центральный трюм, правда, уменьшился, но только нижнее его помещение занято, а верх так и остался нетронутым. Грузи и вези ничего не мешает. Опять же Эйри Башу приглашал отметить сделку, самое то для разговора о делах. Одно другому не помешает. Вот только пришлось снова откладывать встречу, так как на борт заявились Зевран с Черимом, выбрали время, и решили воспользоваться давишним приглашением своего ученика. Старый пилот Черимбалах по достоинству оценил Илюхин труд. Особенно ему приглянулась импровизированная полетная палуба. Он сразу сообразил, что грузовик является на самом деле рейдером. Всего парень, конечно, не показал, но и того, что учителя увидели, им вполне хватило, чтобы понять предназначение корабля. А когда парень продемонстрировал свой арсенал стрелкового вооружения и абордажные комплексы, так и вообще мужикам понравилось. Они даже погоревали в шутливой форме, что и сами бы не прочь окунуться в приключения. Но возраст, понимаете ли, им и дела не дадут им тряхнуть стариной. Сами пошутили, сами посмеялись, подкалывая друг друга по старой привычке. Ради таких гостей Илья сам помог брату накрыть стол в капитанской каюте и пригласил того на посиделки. Но Саид отказался. Он вообще был человеком неразговорчивым, только наедине с Ильей позволял себе лишнее слово. Обычно же ограничивался кивком головы или коротким ответом, а скорее всего просто был очень закомплексованным и стеснительным. Стараясь прятать это за маской тупого, грозного дуболома. Непривычен он был к такой дружеской обстановке. Терялся и не знал, что делать в таких случаях. Поэтому, скорее всего, и сторонился в шумных веселых компаний. Илья старался с этим бороться, но пока безуспешно. Одна надежда на веселую банду ребят. Эти и камень смогут расшевелить, дай им только время. Остаток дня мужики провели у землянина в гостях, отдавая должное угощению и напиткам. Разговаривали все больше о прошлом, рассказывая байки и потруднивая друг над другом. Но уже в конце вечера, когда собирались уходить, Черим обмолвился, что, мол, хоть и хорошо вот так сидеть. Но работа есть работа, пора и честь знать. Тем более, что он должен проследить, как Прохинди Ошо справился с его заданием. Илюха помнил того вороватого механика, поэтому заинтересовался, что же это за задание такое. «Досписываем в утиль два учебных фрегата. Они самые старые. Пора обновлять парк учебной техники», ответил Черим. «Один как раз твой. Тот самый, что ты восстанавливал. Давно пора было это сделать. Да все руки не доходили». А потом сам знаешь, какие времена настали. Вот теперь начинаем разгребать». Илюху посетила идея. «А вы их куда? Совсем в утилили на продажу?» «Да кто их купит? Это же у два учебные птички. Они больше ни для чего не годятся». Вот только у Ильи было другое мнение. «Учебные-то они, конечно, учебные, но такой маневренности, как у этих кораблей...» Больше ни у кого нет. Эти корабли, предназначены для обучения пилотов, прощали многие ошибки. Они имели маленькую автономность, по сути, мало чем отличались от десантно-штурмовых ботов. Но, тем не менее, это были уже фрегаты. И возможность для модернизации тоже имели, как и любой другой фрегат. А иначе, как обучать боевых пилотов? Боты же такой возможности уже почти не имели. Слишком компактные размеры плюс десантный отсек. Дополнительное оборудование и вооружение ставить тупо некуда. А у два совсем другое дело. Он и так имеет возможность нести разное оборудование. Так еще если убрать и кабину инструктора? «Я куплю», – выпалил землянин. «Ты?» – удивился бывший наставник. «Зачем тебе?» «Я найду им применение». Зевран залыбался. «Отдавай, старый, какая тебе разница, куда их сбагрить? А парень, похоже, что-то придумал». «Да пусть забирает по цене металлолома. Они еще, возможно, на ходу. А если нет, по частям отправим». «Сколько я вам должен за них?» «Даже не знаю, Лео. Тысяч сто нормально будет? Потянешь?» «Легко». «Отлично». «Тогда завтра я оформлю все сопроводительные документы и закажу доставку. Идет? «Да, господин Балах». «Можно уже без господинов». «Ну ладно, Лео, мы потопали. А ты, если будешь еще в метрополии, не забывай нас. Двери школы для вас открыты. Нам будет интересно узнать о твоих успехах». «Да, Зевран?» «Точно. Ты уж постарайся, мой мальчик, не сгинуть по глупости. И береги ребят». «А вы уже знаете, что они ко мне пришли?» «Какими бы мы тогда были учителями, если бы не знали желания своих подопечных?» «Будь здоров, капитан, спокойной бездны тебе!» Как только старики покинули корабль, Илюха кинулся в машину к Медву, на ходу потирая руки. «Медв, у нас есть работа!» «Что опять задумал капитан?» – проворчал инженер, вытирая руки специальной салфеткой. Он, как обычно, что-то мастырил. «Я купил два учебных фрегата». «Ку-2, что ли?» «Ага», – радостно улыбнулся парень. «Не было печали. В чем подвох? Не вижу причин для радости. Ладно бы что-нибудь стоящее приобрел, а то Ку-2». «Да как ты не понимаешь, Медв? Мы из них такие конфетки сделаем, пальчики оближешь». Ты просто не представляешь, что это за птички. Песня, а не машины. Твоя задача – скачать из сети всю документацию по ним. Документация уже скачена, капитан. Ди, как обычно, секла подметки на лету. Умница, видал? Уже скачена. Значит так, делаем из этих машин многоцелевой саппорт. Чего? Корабли огневой поддержки. Наша задача, имея корпус, сделать из этих птичек таких бойцов, чтобы они рвали в клочья любую равную им цель за максимально короткое время. Бери голова хапку охапку и вдвоем разработайте план модернизации. Кабину инструктора убираем, оборудование и вооружение по максимуму. И вот еще что. Наши древние торпеды ты проверял? Да, они вполне функциональны, мозги только заменить надо. Но это не сложно, с любых других ракет можно адаптировать. Медленные они только, но если долетят до цели, будет конец всему, что окажется в радиусе поражения. Очень хорошо. Так вот, надо подумать, как наши новые птички смогли бы их запускать. Короче, пусковые установки под брюхо сварганить бы, что скажешь? Капитан, это не твоя головная боль. Там-то и пусковая не понадобится. Хватит направляющей для пуска и все. Подвешивать можно в доке. Торпеды великоваты, так что больше одной все равно не навесишь. Пойдет и так. Тут ты одной такой хлопушки за глаза любому хватит. А в остальном а вы там с головастиком подумайте крепко. Мне нужны машины, аналогов которым не будет. Поэтому ищите оборудование максимально современное. Двигателя и скины. Ну не мне тебя учить. Вооружение какое планируешь? Ближний и средний радиус действия. Дальнобойное нет смысла оставить. Желательно без использования боеприпаса. Что-то типа плазмы. Большой расход энергии получится. Придется и реакторы мощные ставить. Плевать. Я по реакторам так подумал. Вообще их убрать. Сделать так, как на ботах. Там же только накопитель стоит. Часов на 20 интенсивных боевых действий хватает. Дальше они возвращаются и заряжаются от бортовой сети корабля-носителя. С плазмой сложнее. Она быстро сожрет запас энергии. Ерунда. Нам длительные боевые действия противопоказаны. Вместо реакторов посмотри более емкие накопители. Это и дешевле получится. Надо смотреть, считать... «В принципе, мне нравится ход твоих мыслей, капитан, но по моим прикидкам, более пяти часов боя птички не потянут, как ни старайся». «А нам больше и не надо, шороху навели и по тапкам». «Как сказал?» «И бежать, говорю, наша концепция – уклонение от боя или бой скоротичный с нанесением максимума урона, понял меня?» «Куда уж понятней, сделаю». Тогда завтра жду черновой вариант плана и расчет стоимости модернизации. Учти, что денег осталось мало, так что ищите что получше, но ну и не сильно дорого по возможности. Начнём сразу, как привезут фрегаты. Пока ты один, можешь рассчитывать на меня как помощника, да и потом, если будет у меня свободное время, не откажусь гайки покрутить. Вот уж насчет этого не сомневайся, капитан. «Я про тебя не забуду».